Крупенину было нечего. Вспышка злого недовольства своей судьбой у него уже прошла. Через долгую паузу он задал Стрельцову вопрос, на который и страстно хотел ответа, и до головокружения боялся его. Скажите, полковник, что мне ждать от встречи с законом? чему г о т о в и т с я Стрельцов мог бы, конечно, высказать свои предположения, но не было желания делать это. И он без каких-либо интонаций ответил, это дело суда, гадать не берусь. Покидая кабинет полковника, к р у п е н и н опять хрипло и монотонно вопрошал, «Зачем я все это делал? Зачем?» Стрельцов проводил его взглядом, долго сидел задумавшись. Эта надрывная фраза, часто рефреном звучавшая во время их бесед, не выходила сейчас из головы полковника. Как жаль, что понимание ложного пути ко многим людям приходит слишком поздно. Чего не хватало этому человеку? Была работа. Было доверие людей. Были достаток, семья. Было все, чем живут люди. Зачем понадобились эти десятки тысяч? Это золотая мишура. Что они внесли в его жизнь, кроме неизбежной расплаты за содеянное? И как бы подводя итог... Этим своим мыслям Стрельцов проговорил. н а «Да, гражданин Крупенин, надо было вам задать себе этот вопрос раньше, гораздо раньше. Пока не поздно его следует задать себе и другим тебе подобным, кто уготовил себе такую же незавидную судьбу.